Глава третья. О дружбе и справедливости. Сиди в комнате. Обломал мои мечтания вредной Брауни. И, закрутившись на месте, окутался странным сиянием и внезапно рухнул на колени, впечатывая маленькие ладошки в ковер. По стенам прошла дрожь, и на одной из них стали проявляться контуры двери. Пока лишь рисунком, затейливой изморозью, но с каждым мгновением створка становилась все более и более материальной. Айкен... Позвала я с интересом, наблюдая за магией в действии. А что значит перемести комнату в королевское крыло? Разве комнаты можно перемещать? Это сид короля. А значит, меняется согласно воле повелителя. Снисходительно фыркнул он в ответ. Сит — пустой холм человечка. Ммм, дом по-людскому. Они бывают маленькие размером с нору, а бывают вот такие огромные. Я лишь кивнула. С родной мифологией я, конечно же, была знакома. Но все же одно дело — сказки, передаваемые из уст в уста, а другое — достоверная информация от одного из фейри. Все то, что я знаю, может быть правдой, а может быть лишь слухами или фантазиями, а потому лучше помалкивать и принимать к сведению. Зубки я показала. Стало быть, сейчас стоит скорее наладить взаимоотношения с окружающими. Айкин, конечно, тот еще Брауни. Но не стоит забывать... что все фейри — те еще пакостники. И распоряжение короля о том, что золотую пряху надо холить или леять, он легко может обойти, если захочет. В общем, будем дружить. Хочет он того или нет. Готово. Удовлетворенно сказал предмет моих хищных дум. В дверь не ходи, ближайшие... Он загнул пальцы, что-то мысленно прикинул и закончил. Полчаса. За ней будет все, что тебе потребуется. Спасибо. Низший Фейри лишь фыркнул. «Это веление темнейшего Кайворейна. Еду тебе принесут духи, а мне пора». И пропал. Бравада смоталась от меня в тот же момент, как Айкин растворился в воздухе. Наигранное воодушевление сменил вполне понятный страх. Мысли крутились в голове, и то, что вспоминалось про обитателей неблагого двора, заставляло кровь холодеть в жилах. Каких только тварей не водилось тут, согласно легендам. Величественные мертвые воины. Слуа – пировали под чертогами королевских холмов, чьи своды были настолько высоки, что могли вместить даже горных великанов. Красноколпачные гоблины, что купают свои головные уборы в крови врагов или просто случайных путников. Прекрасные гвиллионы, властители подгорных пещер, чье великолепие могло соперничать с небосводом в полдень. Всадники и гончие дикой охоты – Дурная слава, о которых настолько укоренилась в умах людей, что они до сих пор прячутся по домам в ночь, когда в небесах несется кавалькада волшебных воинов. В общем, в этом свете гулять по дворцу резко расхотелось. Я присела на роскошное кресло, бездумно погладила деревянные завитки резного подлокотника и запустила пальцы в волосы. И те практически сразу застряли в переплетении прядей. «Надо расчесаться», — сама себе сказала я. Почему-то сейчас мне было особенно важно услышать человеческий голос. Пусть даже это будет и мой собственный. Меня медленно, но верно накрывало страхом и паникой. Семь лет. Я тут на семь лет. День за днем, месяц за месяцем мне жить в окружении дивного народа. И это вообще ни разу не прекрасно. А родители? А моя старенькая бабушка? а в конце концов моё ателье, которое только-только начало приносить стабильный доход. Притом в первую очередь оно было востребовано из-за моих вышивок, стало быть, заменить меня некому. А я тут, буду сидеть за прялкой и прязь для короля чрезвычайно ценные нити, из которых он плетет мироздание. Пальцы невольно сжались в кулаке, и я прерывисто выдохнула, ощущая боль в корнях волос. Выпрямилась, едва не отшатнулась, потому что прямо передо мной висел в воздухе искристый вихрь, в центре которого крутилась расческа. Точнее, массажная щетка, золоченная со светлой щетиной и зеркальцем на другой стороне. Она плыла ко мне по воздуху вместе с шепотом, едва слышным, как падающий снег. «Госпоже, потребуется что-то еще». К моему стыду протянутая за щеткой рука позорно дрожала. Пальцем было решительно плевать на вопли разума о том, что трясущиеся лапки это недостойно. Нас тут едва в паучих не обратили. Потом на насорал Брауни. вкрадчиво мурлыкал король. А теперь вот духи летают. Вихрь уплотнился, трансформируясь в подобие детской фигурки. Девочка или мальчик, непонятно. Черты лица смазанные. Волосы парят вокруг головы, словно они легче воздуха. А вместо ног все тот же вихрь. «Как тебя зовут?» спросила я, прижимая к груди обжигающий ледяной металл расчески. «Тау». «Мм, ты теперь будешь мне помогать, Тау?» Почему-то требовать у короля слуг было просто, а вот спрашивать в лицо, не слугали мне этот маленький вихрь. Стыдно и неловко. «Рад служить золотой пряхе», — поклонился дух. «Спасибо, а где туалетный столик?» Зеркал в комнате толком не было, а расчесывать свою копну на ощупь не хотелось. «Ванная комната еще не готова, но я могу создать вам зеркало». Не успела я кивнуть, как с потолка посыпались снежинки. стремительно сливаясь между собой. Они сначала собрались в снежный шар, а после он превратился в плоский круг с идеальным покрытием, из которого на меня с удивлением пялилась потрепанная обстоятельствами и фейерами блондинка. Я дотронулась до царапины на щеке и лишь вздохнула. «Благодарю тебя, Тау. Если понадоблюсь, то достаточно позвать по имени. Дух поклонился и оставил меня одну. Причесывалась я медленно, тщательно и печально. И долго. В результате волосы стали мягкими, прямо шелковистыми и создали изрядный контраст с внешним видом. Царапины, ладно, она заживет, как избитые коленки, как и изодранные стертые ноги. А вот одежду остается только выкинуть. Зеркало, созданное духом, бесело в воздухе перед моим лицом, и я умещалась в нем лишь до груди. Но хватило и этого. С ужасом смотревшись наконец-то в свое отражение, я опустила глаза. Не поверив им, ощупала себя. Осмотрела, насколько смогла. И слезы все-таки потекли. Платье. Это же мое лучшее. Выходное. Всего один раз надетое платье. Нежно-сиреневое. Шитое собственноручно. Подчеркивающее все лучшее в фигуре. С невесомой нижней юбкой. Скроенной так, чтобы создавать иллюзию облака, обвивающего мои бедра. Ладно, работа. Но и ткань обошлась мне в сумасшедшие деньги. Вцепившись в изодранный, грязный, мокрый почему-то подол, я всхлипывала, пытаясь понять, какого фейри на мне именно это платье. Хотя, ну конечно, я же бежала к своему королю и одевалась, понятное дело, вовсе не в здравом рассудке с единственной мыслью потрясти моего прекрасного короля. Надела лучшее белье, но хоть с ними чего не случилось? Лучшее платье, туфли. Те самые на высоком каблуке, купленные специально к платью. Они-то мне ноги истерли, ибо вовсе не предназначены для марафона по неведомой местности. Как еще каблуки не сломало, удивительно. Но туфли можно выкинуть, как и платье. Как и... Вот что же должно быть в голове, чтобы на все это великолепие надеть длинный махровый теплый халат в котиках. Мой любимый домашний халат, превратившийся в безобразную тряпку. Видимо, вместо пальто подхватило. Мозги-то не работали. И в таком вот виде я предстала перед королем неблагого двора и, кстати, перед его подданными. Мамочка моя, какой позор. Да даже если бы он и питал ко мне какие-то чувства, они сдохли бы мгновенно, едва я ему на глаза показалась. Потрясла так потрясла. А через какое-то время позвала его. Права качала. Шла рядом, разговаривала. То-то он старался держаться от меня на расстоянии. Я шмыгнула носом последний раз и решительно направилась к двери, сделанной брауни. Полчаса уже точно прошло. За дверью оказались очень красиво отделанные совмещенные удобства. Шикарно отделанные, честно сказать. Правда, я бы предпочла что-нибудь уютно-бежевое, а не льдисто-морозное. Но жаловаться грех. Отмокая в овальной мраморной чаше, я с интересом осматривала стеклянные флаконы непривычной формы и без этикеток. выстроившиеся на широких бортиках явно на выбор. В них оказались шампуни с отчетливыми запахами фруктов. 5 штук. Гели для душа, ягодные. Семь штук. Лосьоны для тела. 4 почему-то с древесными запахами. Пены для ванны. Карамель, кофе, вани. А еще скрабы, зубные пасты. В общем, растарался зловредный Айкин на славу. Не иначе, чтобы мне не в чем было его упрекнуть. Интересно только, откуда у него такие познания о женских нуждах? еще одна странность. Флаконы-то явно местные, а вот их содержимое точно из мира смертных. Не брезгуют, значит, высокие лорды плодами нашего прогресса. А вот шифоньер, в который я заглянула, выбравшись, наконец, из ванны, не впечатлил. Был он девственно пуст и радовал глаз только искусной резьбой полочек и многочисленных плечиков для одежды. Тоже, понятное дело, пустых. Завернутая в огромное пушистое полотенце, я переминалась с ноги на ногу перед его распахнутыми дверцами и соображала, что же делать. Потом вспомнила про выделенного мне духа, обрадовалась и уже раскрыла рот. «Позвать. Но тут рядом со мной возник Айкин». «Все в порядке?» — мрачно спросил он. «Или еще чего нужно?» «Одеться», — сообщила я, плотнее закутываясь в полотенце. «Мое платье, ну ты сам видел». Брауни хмыкнул и задумался. «Сколько с тобой проблем?» заявил он недовольно. «Я могу привести в порядок то, что на тебе было». «А раньше вот не мог? И потом я что, семь лет тут буду ходить в одном и том же платье?» «Погоди», — осенило меня. «А мои собственные вещи, ну, из моей квартиры? Ты можешь сюда доставить?» «Его Величеству смертная одежда не понравится», — заявил Айкин. «Тебе нужны красивые наряды, чтобы услаждать его взор». «Раз уж величайший из великих королей соблаговолил дать тебе волю и даже пришел на твой зов, может, и захочет еще с тобой поговорить. У его величества бывают, но ну, очень странные желания и капризы. Вот пусть его величество и обеспечивает меня этими платьями», — огрызнулась я. «А пока принеси мне мои шмотки. Временно». «Ну», — с сомнением протянул Брауни. «Ну ладно, только ты должна дать мне разрешение». «Разрешаю». С облегчением сказала я. И час спустя обедала, сидя за столиком в стильных голубых джинсах и повседневной клетчатой блузе. Волосы просто скрутила в пучок. Потрясать я никого не хотела. «Увольте!» Достаточно приличного прикида. Пусть и как там выразился Айкиндрам? Смертного. Нормального, в общем. Заказанные мной блюда оказались отличного качества. Вкусные. От себя перевоспитанный королем Брауни добавил клюквенное желе. и блинчики с нежнейшим творогом. А еще очень старался быть вежливым, хотя это удавалось ему плохо. Пометуя о том, что с Фэри следует дружить, я пригласила его за стол, и Айкин, помявшись, уселся. Щелкнув пальцами, создал себе тарелку и столовые приборы. Но ел мало и как-то... Осторожно, что ли. «Все-таки у вас, человечков, нет никаких понятий о субординации», пробормотал он, принимаясь за блинчик. «А кто из нас с тобой главнее?» С интересом осведомилась я, отставив фарфоровую чашечку с тонким геометрическим узором и добавив намеренно «ты, наверное». Вопрос однозначно поставил Брауни в тупик. По крайней мере, он некоторое время открывал и закрывал рот, видимо, не зная, что сказать. «Конечно, я», — выдал он наконец, и похвастался. «Больше тебе скажу. В каком-то смысле я здесь главнее некоторых, очень даже высокопоставленных лордов». «Не сомневаюсь», — согласилась я. «Личный слуга короля — это наверняка очень круто». «Слушай, а вот я здесь кого-нибудь главнее?» Айкин хмыкнул и пожал плечами. «Про тебя пока ничего не понятно. Его величество присвоил тебе титул золотой пряхи. Но я не знаю, какие привилегии он дает». «Все это...» — он обвел рукой комнату. «Просто королевская прихоть. А вот что, кроме прихотей? В общем, проблемы одни. Никому не нужные». «Вот и прекрасно. Но ни у одной же меня должны быть проблемы. Тогда давай мы с тобой будем жить мирно. И дружно», — предложила я. «Ты мне не хозяйка», — мгновенно окрысился Брауни. «Конечно нет. Я и предлагаю тебе дружбу. На равных». То ли этому Фейри никто никогда дружбу не предлагал, то ли не предлагали ее простые смертные. Но удивился он так, что я не сдержала улыбки. «Какой мне от тебя толк?» — буркнул он, опомнившись. Так можно просто дружить. Без толка. Знал я одну человечку. Он вздохнул и решительно произнес: Я не могу тебе ответить, пряха. Вдруг наша дружба не понравится королю. Я его спрошу, пообещала я. Вот уж не стоит! с некоторым испугом замотал головой Айкин. От твоих вопросов одни беды. И меня ни о чем не спрашивай. А то вот как поговоришь с тобой и станешь букашкой, как тот Скоги. Кто? удивилась я. Ниши Скоги. «Фу, да чего ты необразованная! Скоги лесной дух, оборотень!» В общем-то, снизошел он до объяснений. Низшие скоги мелковаты и слабоваты. «Ни о чем вообще! А язык иной раз распускают, будто и впрямь чего стоит. Как этот твой зайчишка?» «Да я б лучше сам в болото жабой сиганул, чем смертной такие вещи говорить!» «Стоп, стоп, зайчишка! Тот, который мне дал совет под угрозой запустить иглу под шкурку! Другие мне и не попадались!» «Тот самый, благодаря которому я осталась в здравом уме?» «Что ты говоришь, сделали с этим скоги?» Встревоженно спросила я. «Понизили», — ухмыльнулся Айкин. «Был зайчик, стал жучок. Лишать бессмертных жизней очень сложно. Его величество и морочиться не стало ради такой твари». «Но он же не виноват». «Как это не виноват? Сама ты что ли придумала воли просить?» «Ладно, хватит пустых разговоров. Пойдем смотреть твою мастерскую. Воля волей, а работать ты должна». По договору». Выходя вслед за Брауни из комнаты, я молчала, но чувствовала себя отвратно. Есть ли справедливость в мире Фейри? И Если да, то кто ее вершит? Наверняка сам король. Если бы я знала, что зачишку накажут за его совет, не тронула бы его. Вряд ли на самом деле. В конце концов он первый начал меня оскорблять. Но так нечестно. И нужно попробовать это исправить. Разумеется, вот прям сейчас я никуда не понеслась. Были дела понасущнее. Когда я закончила желе, Айкин немедленно потащил меня из комнаты. Я на какой-то миг замешкалась, сообразив, что сейчас наконец-то увижу дворец. Настоящий дворец неблагого двора, в котором ежечасно и даже ежесекундно все изменяется. Как же это психологически сложно понимать, что вокруг тебя нет ничего стабильного. «Элла, что же ты?» — проворчал Айкин. Дернув мою руку, зажатую в его семипалой ладошке, и добавил: Как же вы, человечки, медленно привыкаете. Фейри иные полюбопытствовала я, послушно следуя за Брауни, тянувшим меня за рукав: Люди тоже разные. Кто-то адаптируется ко всему новому быстро, а другие наоборот. Значит, самки у вас глупенькие, все тем же тоном ответствовал провожатый. А на вопрос о Фейре и не подумал отвечать. Никаких странностей я увидеть не успела. Вообще ничего не успела. Рядом с моей дверью распахнулась другая. Кажется, простая, деревянная. И мы оказались в небольшой, но идеально чистой комнатке. В центре, как в страшных сказках, стояла старая прялка, сверкая в свете волшебных огоньков веретеном. Возле нее трехногий стул, примерно той же эпохи. И ярким диссонансом выбивалась поистине драгоценная корзина для уже готовых изделий. Она оказалась произведением искусства. Несмотря на то, что была сплетена из корней и лозы, а на углах бортика за телевым украшением раскрывали свои бутоны цветы. Подойдя ближе, я поняла, что они не живые. Не лепестки, а искусно обработанные кристаллы. Вот, гордо выпрямился Айкендрам и уже более деловито спросил. «Господин, конечно, велел отдыхать, но я бы на твоем месте сразу садился работать». «Угу», разбежалась и села, потом еще раз разбежалась. И так до тех самых пор, пока не научусь прясть на доисторических прялках. Притом я не увидела никакой шерсти или других материалов, из чего можно было бы свивать нити. Я уже открыла было рот, чтобы поведать Айкину о том, что я совершенно несостоятельна как пряха, особенно с такими инструментами. Но тотчас захлопнула его. У паучих наверняка никаких проблем с этим делом нет. А я уже и так произвожу впечатление весьма проблемной девы. почему-то поднялся иррациональный страх, что со мной могут не захотеть возиться до бесконечности. И, да мало ли на что, у дивного народца фантазии хватит. Что-то мне подсказывает, что отсутствие здравого смысла было скорее милостью по отношению к остальным пряхам. И кто знает, может, я себе вовсе не привилегии потребовала, а кару. Пожалуй, лучше слушаться его величества, уцепилась я за откровенно натянутый предлог. но Брауни воспринял его очень серьезно и согласился. Что да, прекраснейшего и великолепнейшего Кейва Рейна, несомненно нужно слушаться. Бросив прощальный взгляд на прялку, я от души понадеялась, что она окажется волшебной. И пряжа появится на веретене сразу же, как я сяду за инструмент. По волшебству.